В зале было полутемно. На сцене стояли девушки, все, несомненно, прекрасные, но для ледяного дракона существовала только одна. Она стояла примерно в середине ряда, но ее поза выдавала ее смятение, а золотистые кудряшки, старательно уложенные в прическу, упрямо топорщились услышав, как он вошел, Фэйри вскинула голову и улыбнулась. Это было как удар под дых. Она улыбалась ему, расцветая на глазах. Привороженный этой улыбкой, Дерек двинулся ей навстречу, не замечая ничего вокруг. Какие там столики с напитками и карточки с номерами, он видел её и шёл только к ней. В это время полусельфида произнесла «Мисс Линая, Фейри!» и к лестнице шагнуло сразу несколько мужчин. Драконий рык разорвал условную тишину. Удивленные соперники обернулись и посторонились. Они не были глупцами, а ледяной дракон Не зря носил боевое прозвище «Таран». В три шага он достиг подножия лестницы и протянул руку. Забыв про приличие, девичью скромность и накидку, Линая просто прыгнула к нему на руки и, обняв за широченную шею, спрятала лицо в складках его одежды. «Мисс Линая...» Сделала свой выбор. Прохладный голос мисс Вайс вернул их к реальности. Наставница невозмутимо вручила мужчине тонкую голубую накидку и развернулась к остальным участницам. Дерек, замирая от восторга, пытался вспомнить, что дальше. Подсказкой стал бегучий огонек, вспыхнувший на вишневой ковровой дорожке. Следуя за ним, дракон вынес свое сокровище из зала и с облегчением вздохнул. — Привет, моя маленькая! Я скучал! — Я тоже! — шея рядом с воротником промокла от влаги. — Тебя не было! Они перешли на «ты» так просто и незаметно, как это получается только у детей и влюбленных. Огонек настойчиво мигнул, предлагая продолжить движение. Но Дереку не хотелось спускать свое счастье с рук. Он нашел выход, посадил девушку на широкое плечо и вручил ей накидку. «Я в восторге от твоего наряда, но, кажется, там, куда мы идем, лучше быть скромнее». Фейри фыркнула, тряхнула кудряшками и накинула на себя нечто вроде понча из мягкого голубого велюра. Огонек продолжил движение и вывел парочку в обеденный зал. Ледяной дракон с девушкой на плече смотрелся здесь так же органично, как айсберг в оранжерее. Но Дерек не стал смущаться, просто хмыкнул одобрительно на возникшего из ниоткуда метрдотеля и проследовал за ним к столу. Папки меню им мешали держаться за руки. Цветы и свечи заслоняли вид друг на друга, а бокалы звенели от напряжения, которое вдруг сгустилось между ними. «Дэр», «Лен», они начали говорить одновременно и остановились. Дракон протянул свои широкие ладони через стол, предлагая Фейри положить на них свои маленькие кисти. Она приняла предложение. — У меня в груди поселился солнечный луч, который не дает мне покоя. Негромко сказал Дерек. — Скажи, мой лучик, ты станешь моей женой? — Женой? Глаза девушки превратились в бездонные голубые блюдца. Но ведь клуб существует для другого. Я знаю. Дерек был серьезен, как никогда. Но я хочу, чтобы никто не сомневался, что ты моя. Линая с трудом моргнула, возвращаясь в реальность. Я согласна, ответила она, но в ее голосе... Слышалась грусть. «А почему так печально?» Мужчина перебрал тонкие пальцы возлюбленной, восхищаясь их совершенством. «Я Фейри и всегда думала, что моя свадьба будет праздником для моей семьи и подарком этому миру. Нам ничто не мешает провести церемонию по обычаям твоего клана». Дракон перевел незнакомое ему устройство семей Фейри в привычные термины. «Можешь пригласить родственников, друзей и вообще кого захочешь». На глаза Ли набежали слезы. «Меня пугает такое доверие», — призналась она. «Ты меня совсем не знаешь?» «Зато я тебя чувствую», — прошептал Дерек в ответ, прижимая ее пальцы к своей щеке. И тут это снова произошло. Тонкая золотая ниточка вспыхнула, побежала и обрисовала контур, сидящий за столом девушки. Дракон дрогнул, но не отпустил прохладные пальцы в фейре. Однако девушка заметила его движение и спросила, что такое. «Смотри!» Дерек поднёс её ладонь к губам и коснулся нежной кожи трепетным поцелуем. Свет снова вспыхнул и погас. Девушка задрожала так, что мужчине стало страшно. Он пожалел, что отпустил официанта. Но за их столиком наблюдали, и человек подошёл моментально. «Чего изволите?» Вина, кофе воды, чая, выпалил дракон, вставая и перетягивая Фейри к себе на колени. К счастью, все столики размещались так, чтобы создавать у обедающих иллюзию уединения, так что на их перемещение никто не обратил особого внимания. — Что тебя так испугало, Линая? Этот свет? Ты знаешь, что это? — Знаю. Девушка немного пришла в себя и сглотнула. Тут подоспели напитки, и Дерек осторожно поднес бокал к ее губам. Сделав глоток, девушка закашлялась, разбрызгивая жидкость. — Что это? — просипела она, наливаясь нездоровым румянцем. — Вино, — растерянно ответил мужчина. — Вино? Мне нельзя! Схватив стакан с водой, Линая выпила ее в несколько больших глотков. Цвет лица начал медленно меняться к привычному фарфоровому. Через минутку напряженного сидения на коленях дракона Фейри прислушалась к себе и облегченно вздохнула. — Прости, Дерек, спиртное действует на мой рот иногда очень странно. — Чаю? предложил дракон. С удовольствием. Сидя на коленях Дерека, словно на стуле, девушка выпила немного из чашки. Но тут принесли горячее. И она с сожалением перебралась на свой стул. Так что это было? Спросил Дерек, убедившись, что его девушка съела по крайней мере треть того странного блюда из молока и розовых лепестков которые перед ней поставили. «Магия Фейри», — погрустнела Линая, — «ты уже знаешь, что я ущербная Фейри. Тех крок магии, что я могу накопить, едва хватает на мелкое бытовое волшебство. У меня нет крыльев и нет того чудесного свечения, которое отличает истинных Фейри». «Но почему тогда ты засияла, когда я прикоснулся к тебе?» — спросил Дерек, забыв про остывающую отбивную. «Не знаю. Всплеск чувств, быть может. Я очень переживала сегодня, потому что тебя не было в зале». «Я тоже волновался. Но это пустяки». Дракон вновь поймал маленькую ладонь и прижал к своей щеке. Раз ты согласна стать моей женой, мы сделаем все по правилам. У тебя будет красивое платье и браслеты, а я придержу коней до ночи зачатия. — Придержишь коней? — девушка хлопнула ресницами, пытаясь прорваться сквозь эуфемизм. — Не бери в голову, скоро узнаешь. Дерек легко царапнул щетиной мягкую кожу любимой и, наконец, позволил ей закончить трапезу. Его терзал нешуточный страх. Сегодня он вновь ощутил, насколько они разные. Как грубо смотрится его ладонь рядом с ее тонкими пальцами. Как он огромен! Ему срочно нужна консультация специалистов. Проводив Линаи до комнаты, он не удержался поднял ее за талию, прислонился лбом ко лбу и спросил. «Если я тебя поцелую, ты не заплачешь?» «Я заплачу, если ты меня не поцелуешь», ответила Фейри и сама потянулась к его губам. В себя они пришли от того, что коридор засиял. От волос Линаи Разлетались сияющие, точно дневной свет, полосы, похожие на конфетти. Они долетали до стен или потолка и мягко таяли, точно впитывались в простую отделку коридора. — Доброй ночи, мой свет! — шепнул Дерек, не желая отпускать свое чудо. — Доброй ночи, моя сила! — шепнула в ответ девушка, проводя руками по его бицепсам только шум у лестницы заставил их расстаться. Линая, утомленная длинным днём забралась в постель и моментально уснула, не замечая, что одеяло парит над ней, не касаясь кожи, а ее тело слегка покачивается над простынями, точно чайка над волнами. Дерек же поспешил на поиски наставницы. Кто может посоветовать лучше тех, кто знает о его проблеме? Мисс Вайс сразу перенаправила дракона в отдельный кабинет. Там сидело оно. Странное существо в ярко-фиолетовой рубашке сложного кроя. Зелёные волосы, розовая помада и при этом массивные мужские часы. Сигара на краешке пепельницы. Бокал с чем-то крепким у левой руки. «Добрый вечер!» Голос у существа оказался странный, текучий и плавный, без слащавости, но какой-то бесполый. «Добрый!» Дракон подозрительно оглядел странное существо и так и не понял, к какому полу его отнести. «Я консультант» сексуальным отношениям. Лорд Фиарон, представилось существо. Прошу вас, не пугайтесь моего вида. Я с шабаша и, кажется, немного улегся сменой внешности. Увы, до утра это не убрать. Мужской пол собеседника объяснил Сигару и бренди а заодно успокоил дракона. «Моя проблема несколько деликатна, лорд Фиарон», — начал Дерр и замолчал, подбирая слова. «Не смущайтесь!» Существо махнуло рукой и подтолкнуло к лорду другой бокал, полный. «Ко мне обращаются только с деликатными проблемами. Ни одно ваше слово не уйдет за пределы этих стен». «Хорошо». Дерек покрутил бокал, но пить не стал. Здесь, в клубе, я нашел свою девушку. Мне не нужен никто другой. И, как мне объяснили, по ряду магических причин ей не подойдет никто, кроме меня. — Так это же прекрасно! — лорд Фиарон лучился восторгом. — Но есть проблема. Упрямо набычившись, продолжил Дерр. Она невысока ростом. — Хм, насколько невысока? — уточнил консультант. — Примерно вот так. Дракон показал рост, и Фиарон задумался. — Четыре фута? — Действительно, миниатюрная девушка. — А вы какого роста? — Шесть футов восемь дюймов, — пробормотал дракон. «А какой она крови?» Существо вдруг принялось накручивать зеленый локон на карандаш, раздражая ледяного. «Фейри!» Дер старался даже не смотреть на консультанта, но тот вдруг расцвел довольной улыбкой. «Тогда не вижу особенной проблемы, милорд. Фейри, как существа почти полностью магические, имеют одну любопытную особенность. Они полностью совпадают со своим избранником. Если ваша девушка сияет, увидев вас, значит, можете не сомневаться, у вас все будет в порядке». «Она лишена магии», – мрачно сказал Дерек, все же делая глоток жгучего напитка. «Вот как?» – существо задумалось, Потом картина всплеснула руками. Значит, будем использовать старинные натуральные средства. Начнем, пожалуй, со смазок. Взгляните. Консультант развернул экран планшета и принялся бодро открывать вкладки. Бывают смазки с анестетиком. Рекомендую такую для первого раза. Девушка не испытывает боли но и с удовольствием сложнее. Для следующего раза можно попробовать обычную смазку или разогревающую. Ещё есть блестящее. Для секса в воде, с ароматами и вкусами, для орального секса или охлаждающая, для тропических островов. Уши Дерека начали медленно наливаться багровым румянцем а лорд Фиарон уже переключился на игрушки и девайсы. Некоторые мужчины предпочитают не создавать у девушки негативного впечатления к своему органу, поэтому в первый раз используют виброшарики или яйцо. Можно, конечно, и просто дилда, но, поверьте, член в этом случае лучше. Несмотря на смущение и отрицание, дракон оставался на месте до конца лекции. Он был готов к чему угодно, лишь бы его любимая не испытывала боли и в свой первый раз, и вообще никогда. Утром Линая проснулась в отличном настроении. Она впервые так сладко выспалась и все тело приятно покалывало, словно она вновь побывала на магических водопадах. Туда ее возили совсем крошкой, в надежде, что внешняя магия напитает внутренние резервы. Но чуда не случилось. Вздохнув, девушка умылась, привела себя в порядок и еле удержалась, чтобы не запрыгать по коридору на одной ножке вышла на завтрак и тотчас вспомнила – зимний праздник! По зданию расходились волны удивительной праздничной магии. Она, как Фейри, отлично её ощущала. Здесь кипела уборка. Домовушка взглядом полировала медные шары, украшающие лестницы. Вторая горничная в белоснежном переднике скатывала в комочки паутину и выметала черно-серые клубки на задний двор. Несколько мужчин развешивали праздничные гирлянды, фонарики и другие положенные в этот день украшения. Конечно, дырявить карнизы и дубовые панели им никто бы не позволил, так что они использовали смешное заклинание липучка И еще парочку страховочных, чтобы ветки падуба и сосны, перевитые лентами держались на стенах как прибитые. Столовые стояли подносы накрытые крышками, но девушек было мало. То одна, то другая заходила с рассеянным видом Выпивала чай, съедала что-нибудь и тут же уходила. Фейри также рассеянно подкрепилась и вернулась в комнату. «Занятий нет. Чем бы заняться?» Легкий стук в дверь отвлек ее от размышлений. «Войдите!» За дверью обнаружился Дерек. Дракон пришел в простецком комбинезоне военного образца, но с тремя веточками нежных оранжерейных цветов. «Доброе утро!» – осторожно улыбнулся он. «Доброе утро!» Фейри в панике пыталась одернуть домашнее платье и поправить локоны, а потом, вспомнив тонкую золотистую ниточку, соединившую их накануне, зажмурилась и щелкнула пальцами. Сработало! Мятый подол разгладился. От радости, что у нее получилось, Линая так улыбнулась дракону, что он забыл, зачем пришел. Девушке пришлось самой вынимать из рук мужчины примятые цветы, ставить их в высокий стакан к предыдущему букетику и усаживать занимающего слишком много места дракона на пол. «Боюсь, даже моя кровать не рассчитана на ваш рост», — сокрушенно покачала она головой. «Мне, как хозяйке, страшно неудобно, но я уверяю вас, пол чистый». Дерек слушал ее слова, как музыку, и шлепнулся на пол только потому, что она села на кровать и ее коленки соблазнительно выглянули из оборок и рюшей. С трудом оторвавшись от восхитительного зрелища, он, наконец, вспомнил, для чего воспользовался своим пропуском, и пришел прямо в общежитие. «Я хотел видеть вас, мисс Леная, чтобы пригласить стать моей парой на праздничном балу. Я с радостью принимаю ваше приглашение. Фейри одарила дракона радостным взглядом и тут же прикусила губу, заставив Дерека едва слышно застонать. Вам не будет стыдно появиться на празднике со мной? У меня практически нет магии. Это пустяки. Дер, тая от нежности, протянул свою огромную руку, и поднес девичью ладонь к губам. Главное, что вы околдовали мое сердце. Девушка покраснела, наклонилась вперед, чтобы заглянуть мужчине в глаза и убедиться в его искренности. Но их губы соединились, унося обоих страну мечтаний и грез. Остановились они только от внушительного На пороге стояла мисс Вайс. Сделав вид, что не заметила красную, растрёпанную фейри и замерзшего, потрясённого дракона, наставница произнесла в пространство «Мисс Ленаэ, вас ждут у визажиста. Лорд Дерек, надеюсь, на балу вы будете в чём-то более традиционном». Алиная подняла взгляд на часы и пискнула. Они с драконом целовались почти час. Дерек же лишь озорно ей подмигнул и прошептал. — Мы с тобой побили семейный рекорд. Есть чем гордиться. Фейри просто побагровела и вылетела из комнаты быстрее пули. Дракон посмотрел ей вслед и... И довольно хмыкнул. Тонкие золотистые нити стелились за девушкой, продолжая перепутанные локоны, ленты и оборки.